Глава двадцать шестая. Дарья. Даша медленно открыла глаза. Полумрак, тишина. Мягкая постель, покой вокруг. Миша. В груди медленно растекалось приятное тепло. Воронов рядом. Глаза наткнулись на настенные часы над камином. Стрелки показывали почти полдень. Надо же, как долго она спала. Даша откинула одеяло и осмотрелась по сторонам. Спальня, камин в углу. Плотные шторы задвинуты и почти не пропускают свет. На кресле у старого камина небрежно брошен мужской чёрный свитер. Заскользнул с постели, молодая женщина ступила босыми ногами на прохладный пол и вскоре закрылась в ванной комнате. Хорошо, что нашлись нужные принадлежности. Запакованная зубная щётка, мыло в красивой коробочке, новая расческа, свежие полотенца, длинный шёлковый халат чёрного цвета. Видимо, постаралась пожилая экономка, пока Даша спала. Недолго думая, молодая женщина скинула с себя футболку и забралась под горячую струю души. Вода смывала стресс и расслабляла. Мысли лениво текли в голове. Вспомнились грубые ласки Михаила Устины, больше похожие на животную страсть, чем на нежные любовные игры. И по коже побежали мурашки. Низ живота потянуло сладкой болью. и Её тело хотело его ещё. «Мы не предохранялись. Наверное, надо позаботиться о противозачаточной таблетке». «С другой стороны, у меня давно не было месячных. Скорее всего, на этих днях цикла невозможно забеременеть», – размышляла она. После горячего душа Дарья почувствовала себя намного лучше. Вытерлась насухо широким полотенцем и подошла к зеркалу. На теле остались синяки и кровоподтёки от стычки с охранниками мачехи и багировым. Но лицо выглядело намного свежее, чем накануне. Даша тщательно расчесала волосы и сплела их в косу, надела на обнаженное тело длинный шелковый халат. Где же ее личные вещи, которые отправили в стиральную машину накануне? Надо найти кого-нибудь и спросить. Ополчено жуткими событиями прошлого дня Дарья больше не строила долгосрочных планов. Сначала надо хотя бы найти вещи. Невозможно бродить по чужому дому без белья. Она вышла из ванной. Взгляд зацепился за небрежно брошенный на кресле у камина чёрный свитер. Девушка медленно подошла к креслу и взяла свитер в руки. Прижалась к нему лицом и вдохнула мужской запах. В глазах защипала. Неужели Миша здесь, рядом? Покатились слёзы. Как же долго она к нему ушла. И вот она здесь, в его спальне. В душе забрежжила надежда. Возможно... У них ещё не всё потеряно. Теперь они с Мишей вместе, и есть шанс на спасение». Перед глазами снова встала та глупая картинка на альбомном листе. «Пока она живёт у меня в сердце, она есть. И дом, и собака, и наша семья. Если постараться, всё сложится. Даже если Миша на мне не женится, он найдёт способ помочь забрать Даниэля из приюта. Ведь у него всегда на первом месте была семья. Даниэль — его частичка». Он не оставит своего сына. Прижимая к груди свитер, Даша подошла к окну. Приоткрыла плотную штору и в глаза бросился причал. Полицейские машины, опечатанная часть берега. Что это? Испугалась она. Раздались тяжёлые мужские шаги за дверью, и девушка, вздрогнув, метнулась обратно к постели. На пороге появился воронов с подносом в руках. Мрачное лицо осветило улыбка. Проснулась принцесса. Она улыбнулась в ответ. «Только что?» «Какая ты красивая сегодня. Тебе идёт чёрный цвет». Он отражает состояние моей души. «А я тебе завтрак принёс». Лилия Сергеевна Блинчиков напекла со сметаной и клубничным вареньем. Как по-домашнему. Даша пододвинулась и с удовольствием взяла с подноса чашку ароматного кофе. «А что там упрещало за суета, Миша?» Ворон вздохнул и присел рядом с ней на край постели. А там, Даша, тебя убили. Как это меня убили? Вот так. Тело девушки вытащили с камышей. Все думают, что это ты. Я? Пришлось отдать ей твои вещи и паспорт. Будем надеяться, что Хованский проглотит наживку. А лицо? Там огнестрел. Лицо не сохранилось почти. Волосы. Нам повезло с цветом. А если Елена потребует провести экспертизу? В любом случае, мы выиграем несколько дней. Пока они будут разбираться с телом, мы с тобой успеем расписаться и улететь во Францию». «Постой, ты сказал расписаться?» — приподняла тонкую бровь она. «А ты не хочешь?» — растерялся он. «Нет, просто...» «Знаешь, обычные люди сначала женятся, а потом заводят детей. У нас с тобой всё получилось наоборот. Нас ждёт сын». «У него должна быть полноценная семья, так что...» Воронов поднялся с кровати и опустился перед Дарьей на одно колено. «Ты согласишься стать моей женой?» Она заглянула в его карие глаза, отставила чашку кофе обратно на поднос, запустила пальцы в его непослушные чёрные волосы и соскользнула к нему на пол. «Соглашусь, если скажешь, что любишь меня». Он взял её за подбородок. «Люблю. Не переставал любить никогда. Полез в карман пиджака и достал кольцо из тёмного золота с крупным рубином. Это кольцо принадлежало моей маме. Его ей подарил отец на помолвку. Он привёз его из Чехии, и она очень берегла этот дорогой сердцу подарок. Теперь я хочу, чтобы его носила ты. Даша попыталась улыбнуться, но слишком разволновалась. Протянула правую руку, и красивый подарок оказался на безымянном пальце. В голубых глазах блеснули слёзы. «Спасибо. Обещаю, что буду беречь это кольцо так же, как берегла твоя мама. Прости, что я уехала тогда. Я была так напугана. Давай мы просто начнём с чистого листа. Ты и я, и наш маленький сын. А наши враги?» «Додавим». «А если они окажутся сильней?» «Нет. На моего отца работала слаженная команда». Спустя три года эти люди никуда не делись. Сегодня утром мы подписали документы по игровому сектору. Казино, которое волновали Елену Ховански и приносили львиную долю прибыли, теперь принадлежат мне. Постепенно мы вернём всё, что у нас отняли. Против нас никто не пойдёт. Это станет невыгодно. Мы предлагаем процветание и безопасность. Елена сеет вокруг хаос. На выборах в марте мы обойдём её кандидатуру в два счёта. «Миша, вчера в нас стреляли. Меня вообще теперь буду считать мёртвой. О какой безопасности ты говоришь?» «Додавим Елену, стрельба прекратится. Кроме неё у нас нет недоброжелателей. Елена — это исчадие ада. У неё так много связей и рычагов давления на людей. Отец оставил мне приличное состояние. Если Елена не получит твоё наследство, мы быстро выбьем почву у неё из-под ног». Даша вздохнула и недоверчиво посмотрела на Михаила. «Я волнуюсь за ребёнка». «Даша, доверься мне, всё будет хорошо. Сегодня в пять часов вечера приедут адвокаты, сотрудник ЗАГСа. Мы с тобой станем мужем и женой. Ты получишь на руки новый паспорт, уже с моей фамилией, и мы сразу же начнём оформлять поездку во Францию. Надеюсь, получится всё сделать быстро. Пока мы будем отсутствовать, в доме установят детскую комнату». «Вот так просто? Мы поедем и заберем Даниэля домой?» «Конечно. Только вам с ним придется вести очень замкнутый образ жизни до тех пор, пока мы не вытолкнем Елену из администрации». От волнения сердце Даши забилось так сильно, что стало трудно дышать. «И мы будем встречать Новый год вместе, как настоящая семья блуждала лихорадочным взглядом по его суровому лицу в поисках ответа «Она». «Да, главное вырваться из города незамеченными, чтобы никто не помешал спокойно оформить документы на ребёнка». Он привлёк её к себе. С нежностью коснулся поцелуем губ, и она обвела его шею тонкими руками. «Никак не могу привыкнуть к твоей бороде. Женщинам нравятся брутальные мужчины». Даша коснулась указательным пальцем его губ. «В твоей жизни будет только одна женщина. Я никому тебя не отдам, запомни это». «Надо же, какая строгая у меня будет жена!» Михаил улыбнулся, встал на колени, подхватил её на руки и усадил на постель. «Давай ешь, скоро привезут твои новые вещи. Обойдёшься тем, что доставят. В у нас будет возможность походить по магазинам. Там купишь всё, что тебе нравится. А ещё надо подумать, где мы установим детскую?» Даша отрицательно покачала головой. «Миша, пока я не возьму Даниэля на руки, «Мы не станем ничего планировать. Слишком тяжёлым был мой путь к тебе. Каким будет дорога к Даниэлю, неизвестно». Михаил внимательно посмотрел на неё. «Какой он, наш сын?» «На тебя похож. Черные волосы, карие глаза. Я ещё и поэтому его спрятала. Всё боялась, если мачеха увидит, сразу поймёт, от кого у меня ребёнок. Если повезёт, через неделю мы будем во Франции». Даша взяла в руки чашку остывшего кофе и погрустнила. «Неделя. В их положении это вечность». «Миша, надо попытаться провернуть всё раньше». «Ты ведь понимаешь, что тебе нужны новые документы. Завтра ты получишь паспорт с моей фамилией, и начнётся оформление документов для поездки». «Нам удалось договориться со следователем. В полиции будут тянуться выдачей тела. Елена и Филипп получат его только через несколько дней». Мы будем уже в приюте святителя Мартина. Так что наберись терпения. Поешь, а после Нина поможет тебе с новыми вещами. И ни в коем случае не подходи к окнам. Поняла? Да. Даша печально кивнула. Боронов склонился к ней и поцеловал в лоб, после чего вышел из спальни, оставив её наедине с тревожными мыслями.